Увидев татарские полки, он приказал ратникам своим поскорее вооружиться, а другие два Мстислава сидели в стане и ничего не знали. Мстислав не сказал им ничего из зависти, потому что между ними была большая распря. Битва началась. Даниил выехал наперед и получил рану в грудь. Но по молодости и пылкости не почуял раны. Ему было тогда 18 лет. Князь Мстислав Немой, видя, что Даниил ранен, бросился в битву. Это был человек крепкий и родня Роману от одного племени Мономаховского. Он очень любил отца Даниилова и отказал Даниилу по смерти свою волость. Татары уже бежали, Даниил бил их своим полком. Олег Курский крепко бился, как вдруг половцы побежали и потоптали станы князей русских. А князья не успели ополчиться. Тогда все полки русские смялись, настала сеча лютая, и русские полки были побеждены. Даниил, видя, что татары побеждают, обратил коня и бежал от натиска вражьего. Жажда мучила его, он испил воды и тут только почуял рану на теле своем. А в битве не чувствовал ее по причине крепости и мужества, потому что был смел и храбр, от головы до ног не было на нем порока. И была победа на всех князей русских, какой никогда не бывало от начала русской земли. Князь Мстислав Киевский, видя беду, не тронулся с места. Он стоял на горе над рекой Калкой. Место было тут каменистое. Он огородился кольем и бился из своего укрепления с татарами три дня. Были тут с ним бродники, старые своеволую пласкинию. Эти окаянные целовали крест князю Мстиславу и двоим другим князьям, что они их не убьют и пустят на окуп. Но вместо того нарушили клятву, связали коней и продали их татарам. Укрепление взяли, людей посекли. Татары, взявшие князей, раздавили их, подложившие под доски, сверху которых сами сели обедать. Других князей гнали до Днепра и шестерых убили. Убит был Александр Попович с семью десятью другими богатырями. Из остального войска разве десятый возвратился домой? Князь Мстислав Мстиславич прежде всех перебежал Днепр и, пришедший к лодкам, велел их сжечь, а другие — рубить и отталкивать от берега, боясь татарской погони, а сам едва убежал в Галич. Молодые князья прибежали с малой дружиной. Князь Владимир Рюрикович прибежал в Киев и сел там на столе. Татары, победив русских князей, дошли до Новгорода Святопольского. Жители, не зная их коварства, выходили к ним навстречу с крестами, но были тут же побиваемы. Татары, однако, воротились назад от реки Днепра в землю восточную. В следующем году Александр, князь Бельский, все ссорил галицкого князя Мстислава Мстиславича с зятем его Данилом Романовичем, Он беспрестанно толковал Мстиславу «Зять твой хочет тебя убить». Но скоро все князья узнали клевету Александрову и начали говорить Мстиславу «Возьми волость его за позор свой». А он по братолюбию своему не взял волости, и все похвалили его за то. Узнавши невинность Днилову, Мстислав принял его с любовью, почтил его богатыми дарами, подарил ему коня своего Борзова, какого в те годы не бывало другого, и дочь свою Анну дарил большими дарами и, свидевшись с братью в Перемышле, утвердил мир. В 1226 году Мстислав по совету коварных бояр Галицких обручил меньшую свою дочь за венгерского королевича Андрея и дал ему Перемышль. Боярин Судислав все толковал Мстиславу. «Князь, отдай Галич королевичу. Самому тебе его не удержать. Бояре не хотят тебя». Мстиславу не хотелось отдать Галич Андрею. Ему хотелось отдать его Даниилу. Но бояре Глеб Зеремеевич и Судислав противились тому. Они говорили, «Если отдашь Галич королевичу, то можешь взять его у него, когда захочешь. Если же отдашь Даниилу, то вовеки не будет твой галич».